Глава третья. Есть шесть базовых порождающих видов, которые синдикат использует для засеивания миров. Человек один из таких. Синдикат находится в местимый мир, рассыпает там людей, выжидает пару тысяч лет, затем открывает себя в крупнейшем поселении. Обычно это происходит тогда, когда цивилизация овладевает миром, но задолго до любых промышленных революций. Момент, когда появляется эффективное правительство, считается первым контактом. считается в юридическом смысле. То есть у синдиката появляется право выждать ещё пару тысяч лет, затем вернуться и вычистить планету досуха. Как? Не понял я. Всё произошло в секунду. Мырдыкай пожал плечами. Технологии, превосходящие твоё понимание, видится тебе магией. На уровне твоей компетенции в этом месте имеет место магия, как в фильме Волшебник страны Оз. Только тебе не удастся заглянуть за занавеску. В музыкальной киносказке режиссёра Виктора Флеминга 1939 год за занавеской прятался псевдоволшебник, разоблачённый героями. В основе сюжета фильма повесть Лаймона Фрэнка Баума 1856-1919 годы. Ты видел Волшебника из Ос? Мастер гильдии годами готовится к каждому новому миру подземелья. «Малыш, к приходу сюда я готовился дольше, чем ты живешь на свете. «Авангард» был направлен сюда, когда у вас были 30-е годы. По-моему, так. Потом появилась книжка «Хоббит». Я покинул последнюю систему и приступил к подготовительной фазе в вашем 1964 году. Я знаю этот мир и ваши обычаи не хуже, чем ты сам. Однажды я даже обернулся человеком и вышел в мир». «Я зашел в блокбастер-видео и стащил серию записей про Джеймса Бонда. Сколько радости у меня было, когда вы начали отцифровывать все подряд». «Американская компания. Крупнейший в стране поставщик видеопроката». «И давно ты за мастера гильдии?» Мордекей тряхнул головой. «Ты даже не захочешь знать. В общем, претензии вашей планеты на статус суверенной области разбились. У вас было полсотни ваших лет после первого контакта». а он состоялся несколько тысяч лет назад, когда построили ваши пирамидальные диковины. Корпорации Борант предстоит осваивать мириады миров. Сейчас пришло ваше время. У меня поплыла голова. Значит, у нас забирают все наши минеральные ресурсы?» Мордекай кивнул. «Вроде того. Борант интересуют редкие элементы и тому подобные вещи. Все, что они решают вывезти, умещается в одном транспортном корабле». Эту сторону процесса я не очень-то хорошо знаю, какие элементы имеются, не так и важно. Вселенная велика, и в ней много мест для добычи. На самом-то деле, они пребывают не за этим. Когда Борант разрабатывает проект добычи элементов, в игру вступают реальные деньги. Подземелья. Каким образом? Ты что, смеёшься? В синдикат входит больше 3 миллиардов независимых звёздных систем. В каждый сезон в сеть добавляется новый выпуск «Мира обходчиков подземелий». Квинтиллионы граждан синдиката вовлекаются в поиск. Погоди, значит это как в телешоу? Как в «Выжившем»? «Выживший» — американское телевизионное реалити-шоу, в котором люди самостоятельно добывают средства для выживания в незаселенном месте, как правило, на тропическом острове. При этом они по одному изгоняют членов своей группы. Победителем признается последний «Выживший». О, это шоу мне понравилось. Ну, насколько я понимаю, да, хотя ситуация ближе к бегущему человеку, чем к выжившему. Бегущий человек фильм 1987 года режиссёра Пола Майкла Глейзера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, снят по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга. Сюжет. Заключённые получают шанс на свободу, если сумеют пройти через очень суровые испытания, одолеть безжалостных преследователей, тогда как намного выше шансы погибнуть на глазах у телезрителей. Я откинулся на спинку стула. Я попал в шоу с инопланетянами, дерьмище. Я всегда хотела в телевизор. Не сосчитать, сколько раз она проходила конкурсы для реалити-шоу. Но я, допустим, да мне лучше раскалённую кочергу в глаз воткнут. У меня промелькнула мысль о Беа. Где она сейчас? И жива ли? Скорее нет, решил я. Когда все случилось, на Багамах было пять утра. Вероятнее всего, она спала в своем отеле. А если она каким-то чудом и выжила, то ничто не могло привести ее к одному из этих туннелей. Нас сейчас кто-то смотрит? Спросил я, озираясь. Мордекай сложил ладони перед собой. Сейчас к этому перейдем. Не похоже, что к нам кто-нибудь скоро присоединится. Так что давай начинать учебную сессию. Правая рука Мрдыка вспыхнула на мгновение, и я ощутил уже знакомый сизоймый зуд в мозгу. На другом конце комнаты Пончик зашипела и замолатила лапами по воздуху. Вы открыли доступ к меню обходчиков. Мой мир замерцал, и несколько предметов возникло у меня перед глазами. Длинная зелёная полоса в правом верхнем углу шкала здоровья, насколько я понял. Она слегка столкнула вниз счётчик времени. Левый верхний угол по-прежнему занимала мигающая папка В правом нижнем появилась мини-карта. Ты только что получил уведомление, сказал Мардекай. Называйцу уведомление обходчика. Они бывают нескольких видов, их видишь только ты. Ещё бывают системные сообщения. Они видны всем на любых этажах. Они могут передаваться разными голосами. Существуют также сообщения для отдельных этажей и так далее. У меня слева вверху мигает квадрат, сказал я. Это уведомление об изменениях в игре и статусе. Наверное, дело в том, что ты дрался несколько минут назад, пояснил Мордекай. Пока не нажимай туда. Мы до этого ещё доберёмся. Сначала обрати внимание на карту справа внизу. Посмотри на неё. И обязательно думай о том, что ты на неё смотришь. Я поступил так, как он велел. Карта тут же выросла, заняла всё поле моего зрения. Простая сине-серая карта, на которой обозначен главный коридор и несколько ответвлений. На большей части окружавшего нас пространства не было отмечено ничего. Открылось только пространство, по которому мы прошли, и полосы метров в 20 шириной с обеих сторон. В центре, точно на месте гильдии, стояла зелёная точка. Появились ещё две точки: одна голубая и одна белая. Я сосредоточился на голубой точке, и над ней всплыла надпись: Обходчик принцесса Пончик. Над левой точкой мастер гильдии Мордекай. Вся комната осветилась жёлтым. Я всмотрелся и прочел. Учебная гильдия. Трио крестиков явилось снаружи в прихожей. Я мысленно щелкнул по одному из них. «Гоблин. Уровень 2. Труп». Я мысленно нажал на отключение, и карта съежилась до прежнего размера. «Очень хорошо», — одобрил Мордекай. «Итак, ты — зеленая точка. Голубые — это другие обходчики. Белые точки — не игровые персонажи, такие как я. Мобы обозначаются красным цветом». Есть ещё несколько типов, но ты сам разберёшься по ходу событий. Кстати, не другие обходчики не мобы твоё меню не видят, но пока ты здесь, внутри гильдии, мне видно, что делается на твоём экране. Ты уже наловчился открывать и закрывать. Это хорошо. Теперь постарайся опять сосредоточиться на карте. Усилие мысли уменьши её и проведи по экрану, очисти себе обзор. Некоторое время Мордыкай объяснял мне, как открывать и закрывать меню на моём экране. Было достаточно подумать о задаче, и включалась вся система меню, открывая доступ к нескольким папкам. Система была довольно интуитивной, и вскоре я привык к необычному ощущению того, что эта штука находится в моей голове. Первое меню представляло собой статистику игрока. Я уже говорил, что за долгие годы прилично поиграл в компьютерные ролевые игры, так что этот раздел сюрпризов не содержал. Вот моя статистика. Сила 6, интеллект 3. Телосложение 5, ловкость 5, харизма 4. Если верить Мардыкаю, корректировать статистику напрямую я не мог. Пока не мог. Я получал по 300 статистических баллов всякий раз, как поднимался уровнем выше, но не мог распределять эти баллы, пока мне не назначены раса и класс. А произойдёт это не раньше, чем я спущусь до третьего подземного этажа. Пока что мои данные повышались и понижались сами собой в соответствии с моими врождёнными физическими и умственными качествами. Ещё Мордыкай подчеркнул, что средние показатели типичного взрослого представителя человеческого рода находятся между 3 и 5 по каждому пункту. Так что моя шестёрка в графе сила это хорошо. Я мог найти предметы и зелья, которые разом или временно улучшали бы мои показатели, но пока моих возможностей мало, на что хватало. Зачем ждать спуска на третий этаж, чтобы приобрести класс, спросил я. Мордыкай пожал плечами. Класс это полдела. Где придётся попотеть, так это для получения расы. Спуститься на третий этаж крайне непросто и энергозатратно. Я думаю, они рассуждают так: если ты осилил спуск, то заслужил преображение. Тогда ты пройдёшь через фундаментальные изменения на клеточном уровне. Но, повторюсь, это надо заслужить. Например, не угодить в ловушку на первом этаже. Об этом я ещё не задумывался. Я могу превратиться в существо другого типа. Будь это компьютерная игра, я бы справился в секунду. В играх я никогда не брал роли людей, если этого можно было избежать. Но превратиться в нечто иное навсегда? От этой мысли мне стало нехорошо. Когда до этого дойдет, нужно будет серьезно обмозговать и свыкнуться. Маленько раздосадовала тройка по интеллекту. Ну да, в математике я никогда звезд с неба не хватал, но не был и слюнявым идиотом. Я мог починить почти любой электроприбор, дай мне только немного поизучать его. Вот мой приятель Билли Малони уж этот точно не даумак. Только на прошлой неделе мы вышли из бара, и он помачился на полицейский велосипед как раз тогда, когда сам коп выписывал кому-то штраф за пьянку и нарушение общественного порядка. Коп, полицейский, американский английский разговорный. Вот этот парень заслуживал тройки за интеллект. Может быть, и двойки. Билли мёртв. Он ещё оставался в тюрьме. Он был обязан отмечаться, и его свинтили за неявку. Он мёртв, как и все остальные в моём мире. Я отвернула эту мысль. Когда я пожаловался Мардыкаю на свою оценку за интеллект, приведя в пример Билли, он возразил. Интеллект сказал тебе, что велосипед принадлежит полицейскому, разум сказал, что мочиться на него нельзя. У всех нас есть статистика по разуму, но она не отражена в этом списке. раньше была, но потом выяснилось, что если изменить статы разума, то значительно изменится сама личность, поэтому данный показатель теперь не регулируется. Не знаю, какой интеллект у твоего Билли, но гарантирую, что разум у него не на пятёрку. А ты не беспокойся из-за интеллекта на тройку. Если не претендуешь на класс в разделе магии, лучше сделай ставку на то, где важна сила. Эти слова меня успокоили, а Мордка перешёл к следующему меню. На этом экране самое значимое меню во всей игре. От этих цифр зависит твоя жизнь. Меню называлось Рейтинги. Я настроился на него, и меня как обухом по голове ударило. Рейтинги: просмотры 0, подписчики 0, любят 0, покровители 0. Очевидно, первый уровень подземелья недоступен для наблюдения в реальном времени. Следовательно, эти показатели не переменятся, пока я не спущусь на второй этаж. Пока же у зрителей нет доступа к происходящему. Тем не менее, Борант выпустит смонтированный ролик с ключевыми моментами на следующий день или немногим позже, если меня покажут на премьере шоу или в одном из периодических выпусков, это будет все равно, что джекпот в лотерее. Уверен, узнаваемые обходчики всегда собирали миллиарды просмотров, и миллионы последователей поджидали их у выхода. И я помнил, как мало людей оставалось в мире, и потому сильно сомневался, хочу ли стать узнаваемым. На выжить я хотел, а потому нуждался в том, что Мордыке назвал дерзостью или Z-factor. Тебе нужно выделяться. Нельзя просто взять и убить колченогавого кислотного клеща. Убийство требует стиля, оно должно воодушевлять. Может, тебе нужен хлёсткий лозунг? Во время своего поиска я собрал 30 миллионов последователей и четверых покровителей. Только так я сумел выжить. Прости, колченогавого кого? Колченогого кислотного клеща. Они кишмя кишат на втором этаже. Ковыляют на четырех ножках зеленые, волосатые. Плюются копьями, от которых плавится кожа. Жуткие твари. Господи Иисусе. У меня было такое чувство, что я не проснулся. Мордекай щелкнул пальцами. Эй, приди в себя. Чудище не самое главное. Есть кое-что поважнее. Да-да, я поднял большой палец. Ближе к сути. И он продолжил объяснять суть работы зрительской аудитории. Когда я достигну второго этажа, наблюдатели из всей вселенной получат возможность подключиться к любому охотчику, которого выберут. Борнд начнёт транслировать происходящее в эфир, и чем дольше я продержусь, тем выше будут мои шансы попасть в кадр. Всякий раз, когда кто-нибудь понаблюдает за мной 8 секунд, мне будет засчитываться просмотр. Эта статистика мне не поможет и не повредит, но станет хорошим показателем того, насколько я интересен. "Может быть, тебе это не понравится", говорил Мардыкай. "Но всё-таки слушай меня внимательно. Для выживания абсолютно необходимо обретать покровителей. В подземелье найдётся много ценных лотов, которые помогут тебе выжить, но лучшие дары от благотворителей" От покровителей просмотры приводят к появлению подписчиков. Если на тебя подписываются, это значит, что зритель зафиксировал твой ID обходчика. Зрители смогут отслеживать тебя, где бы ты ни находился. Из подписчиков появляются поклонники, если тебя начали любить хороший признак. Это означает, что зрители без задержки получают новости о твоей статистике и твоем состоянии. К примеру, уведомление, если ты начал сражение. Если ты у кого-то в фаворитах, значит, он хочет быть в курсе того, чем ты занят. У зрителей ограниченное число фаворитов, так что считай подобное внимание честью. Но, продолжал Мордыкай, в конечном счёте всё решают покровители. Как правило, покровителями бывают организации, а не индивиды. Они высматривают тех, кто у многих в фаворитах, и финансируют их. Реклама вот в чём штука. Тебя поддерживают, покупают для тебя ящики. Здесь десятки ящиков, и у каждого типа шесть рангов: бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, легендарный и наконец небесный. Так, сухо произнёс я. Пока ты не дал мне открыть мои ящики. Теперь-то можно? Терпение, малыш, возразил Мардыкай. Мы в процессе. Ещё минута, и мы до этого доберёмся. Он помолчал. Большинство патронов можно найти в серебряных или золотых ящиках. Бронзовые, как правило, лабуда, а вот те, что повыше, обычно содержат что-то толковое. Некоторые покровители, что побогаче, могут послать даже платиновые ящики, хотя их цена просто астрономическая. При этом покровители единственные, кто может отправлять так называемые ящики благотворителей, и в них редчайшие предметы. Даже бронзовый ящик благотворителя лучше, чем простой золотой ящик авантюриста. В ящике благотворителя могут скрываться предметы из родного мира покровителя. В мировом подземелье не найти импульсную винтовку или автоматизированную силовую броню, но их можно получить от покровителя. Ты улавливаешь? Всё это дерьмо не имеет смысла, ответил я. Хотя да, я понимаю, о чём ты говоришь. Я нахожусь в межгалактическом агровом шоу и должен хайпить, чтобы на меня обратили внимание. А когда внимание на меня обратят, мне светит получить трофейный ящик с туалетной бумагой. И ток такой Мардакай хлопнул в красиной ладошке. Да, но туалетная бумага обязательно. Туалеты разбросаны на местности там и сям. Единственное место, где тебя не достанут камеры наблюдения. Это ты серьёзно? Мардакай кивнул. Конечно, серьёзно. В последнем подземелье, которым управлял Борнд, туалетов не было. Обходчики мочились и гадили где придётся. Когда обходчики испражняются посреди прихожей, они теряют зрителей. Это отстой. Что со всего этого имеет Борнд? Что-то в мордыке изменилось. Изменилось чуть-чуть, но он слегка напрягся. В голосе появилась неожиданная официальная нотка. Кроме доходов от освоения ресурсов, что мы уже обсудили, корпорация Боранд получает доллары от рекламы, стипендию правительству синдиката и комиссию с каждого платежа покровителей. Он выдержал долгую, очень долгую паузу, после чего добавил: "Кроме того, нужно отметить, что каждый раз, когда обходчик упоминает либо межзвёздное правительство, либо организацию спонсора текущего поиска, система ИИ фиксирует упоминание и изучает". Если выяснится, что обходчик без должного приоритета относится к одному из этих субъектов, в особенности в прямом эфире и перед камерой, опыт обходчика может быть ускорен. Я кивнул. Понятно. Мне сомневаюсь, что ускорение опыта не означает ничего хорошего. Следующие несколько минут ушли на анализ ещё некоторых пунктов меню. У меня имелось меню здоровья, как и в других играх. Общее здоровье обозначалось единой зелёной чертой, но присутствовала также более подробная круговая диаграмма. Она отражала различные активные состояния и ослабления характеристика, также позволяла детализировать группы данных. Восстановление в подземелье шло довольно быстро. За несколько последних минут я излечился от некоторых проблем, о существовании которых даже не подозревал. Ссадины на ступнях и ладонях, локальное обморожение и начало инфекции после укуса пончика. Здоровье мысленно восстанавливалось в соответствии с уровнем моего телосложения. Когда я начну спускаться по лестничному пролёту на следующий этаж, показатели моего здоровья будут расти сами по себе. Можно также лечить себя заклинаниями, зельями и свитками, но возрождения не было. Кто мёртв, тот мёртв. Затем настал черёд меню моих навыков. Этот раздел продолжался и продолжался и продолжался. Оказалось, страницы не было числа, если какого-либо навыка у меня не было, я не мог прочитать то, что о нём говорилось. Соответствующий пункт присутствовал, но слова выглядели размыто. Буквально сотни страниц пролистывались передо мной, и я не успевал ничего разглядеть. Мордыкай подвёл меня к тем навыкам, которыми я обладала, и список оказался таким же длинным. Было у меня, например, дыхание 3, ходьба 4, универсальное дистанционное управление брендом Sony RM-VLZ621. Этот перечень не имел конца. Мордыкай помог мне поsniмать галочки, и большинство моих навыков не выше единицы или двойки исчезли. Оставшееся всё равно занимало несколько страниц и выглядело так: Невооружённая борьба 3, основы ремонт электрооборудования 6, плавание 4. Выше пятёрки ничего, кроме электрооборудования, побольше части тройки. Начал хорошее. А добрел Мардыкай. Я впечатлён, малыш. Ты владеешь некоторыми видами земного оружия, всеми видами огнестрельного, но раз ты с собой ничего не принёс, то не откажешься овладеть кое-каким оружием подмелия. Когда доберёмся до твоих ящиков, посмотрим, есть ли у тебя там что-нибудь интересное. Ты научишь меня обращаться с оружием? Не, отозвался Мардыкай. Не моя работа. Тут есть разные гильдейские залы. Они помогут поднять навыки, в первую очередь магические, но лучший способ всегда практика. Тут есть лавка? спросил я. Ии что-то говорил про лавку. Появится, когда попадёшь на третий этаж, сказал Мардыкай. На третьем этаже имеется структура, и на карте отметятся кое-какие лавки. Там ты сможешь договориться с другими обходчиками или с дружелюбными мобами, если кого-нибудь найдешь. Моб. В компьютерных играх любой подвижный объект. НПС. Монстры. Со второго этажа мобы начнут сбрасывать золото. Дальше шло меню о магии. Там сам черт ногу сломит. Тоже один из сюрреалистических эпизодов моего приключения. Мне было доступно простое исцеляющее заклинание и пункты маны. Последние появились сразу под полосой, характеризующей здоровье. Поскольку мой интеллект соответствовал лишь тройке, я имел только три магических пункта. Исцеляющее заклинание стоило двух. Магические пункты возобновлялись естественным образом примерно каждый час. В нижней части экрана был список из десяти позиций, и я мог вносить туда зелья, заклинания или другие необычные объекты. Мордакай велел поставить на первую позицию исцеляющее заклинание. Я должен был мысленно нажать на экран, чтобы сделать это. Заклинание относилось к первому уровню основных исцеляющих заклинаний и восстанавливало около 20% моего здоровья. Мордакай заставил меня попробовать, хотя мое здоровье уже было на пределе. Я закастил заклинание. Все тело засветилось красным светом, моя магическая полоса сократилась на 2/3, и больше ничего не произошло. Если бы ты был ранен или болен, то почувствовал бы себя сейчас намного лучше, пояснил Мырдыкай. Моего наставника прервал звучный голос. Новый участник, не ведущий игры, который обращался прежде, а просто голос определённо женский. Его обладательница говорила почти небрежно, как администратор магазина, который обращается к персоналу перед открытием. Приветствую вас, охотчики. Сейчас подземелье запечатано. В этом сезоне к нам присоединился отличный состав. И мы счастливы, что вы здесь. Немногим менее 13 миллионов обходчиков людей прошли в ворота и оказались в подземелье. Нас уже меньше 10 миллионов. Замечание. Проходы на второй этаж откроются с выходом вводного эпизода мира обходчиков подземелья, что произойдет примерно через 30 ваших часов. Задержек не будет. От имени корпорации Борант хочу поблагодарить вас за то, что добровольно приняли вызов. И желаю всем вам удачи и счастливого поиска. 10 миллионов человек, больше, чем я ожидал, и всё-таки 3 миллиона людей умерли в считанные минуты. Число настолько большое, что потеряло всякое значение. Объявление подвело меня к мыслям о том, как возникло подземелье, а обратный отсчёт пятидневного срока продолжался. Значит, у нас 5 дней до того, как будут уничтожены все этажи. Мардакай покачал головой. Обычно даётся тем больше, чем ниже этаж. Дальше сроки будут зависеть от многих факторов. от трейтингов, например, от числа оставшихся обходчиков и так далее. Но, как правило, каждый раз добавляется по 5 дней, так что у вас, наверное, будет 10 дней на второй этаж и 15 на третий. Обратный отчёт не начнётся, пока не рухнет предыдущий этаж. Лестницу найти трудно? Задача может оказаться замысловатой. На первых уровнях это не слишком сложно, но тебе придётся сосредоточиться на том, чтобы отыскивать предметы или навыки, которые облегчат поиск следующего спуска. Первый этаж огромен, сам можешь себе представить. Размер соотносим с поверхностью твоей планеты. Однако ты не встретишь тут жителей того же Китая. Положение изменится, когда ты спустишься на третий этаж. Увидишь, если продержишься. Начиная с четвёртого этажа, на каждом уровне будет возникать случайная тема, и зона поиска станет значительно сокращаться. Проходы перестанут появляться в самых неожиданных местах, они будут охраняемыми. Тебе придётся выполнять задания или побеждать боссов, чтобы приблизиться к ним. Босс в компьютерных играх особенно трудный противник. Я едва добрался до одиннадцатого этажа, а когда я увидел, что охраняет переходы на двенадцатый, то понял, что мне стоит даже пробовать. Что это было? спросил я. Он покачал головой. Неважно, здесь будет по-другому. В всякий раз бывает по-другому. Мы вернулись к обучению и перешли к меню партий. Партии В ролевых играх группа игроков или неигровых персонажей, совместно проходящая игру. Если бы я находился в окружении группы, то мы смогли бы составить партию в этом меню. Члены партии делятся опытом и могут получить доступ к функции группового чата. Всякий, кто попадает в подземелье одновременно с кем-то другим, объединяется с этим другим автоматически. В результате у меня образовалась партия из двух игроков: я и Пончик. Кошка по-прежнему не ожила силу огня. Мне показалось, что она уснула. Ну вот моя кошка, сказал я. Система дала ей имя Обходчика и опознаватель. Это означает, что она тоже получает достижения и лоты с ящиками. Да, всякому биологическому существу с вясом высшей некоторого значения, входящему в подземелье, приписывается идентификационный номер обходчика. Но чтобы получить возможность пройти обучение, требуется интеллект не ниже второго уровня. Если кто-то не может пройти обучение, мне отобразится инвентарь, который обеспечивает доступ к ящикам, и тогда эти существа квалифицируются как домашние животные. Все прочие, в частности дикие животные, которым случится попасть внутрь подземелья, крайне редко проходят дальше первого этажа. Мы перейдём с тобой к меню домашних животных, но сначала откроем твой инвентарь. Таким будет следующий шаг. Последний раз я упоминал о Борнте минут двадцать назад, и мне захотелось вернуться к этому разговору. «Сначала я хочу задать тебе пару вопросов о тех, кто управляет шоу». Мордекай выдержал паузу. «Что такое? Они всегда слушают?» «Слушают, да. Прислушиваются? Не обязательно. Они ждут некоторые дозы, накала между обходчиками. А мы, не игровые персонажи, не раз упоминаем имена организаторов во время обучения». Так что на нас чаще всего просто не обращают внимания. Когда начнёшь собирать подписчиков, тебе потребуется крайняя осторожность. Они и без тебя знают, что они гады и садисты, но не хотят, чтобы ты говорил об этом в камеру. Серьёзно относись к своей репутации. Я в математике не специалист, но когда подземелья открылось, в моём городе возникло море сияющих входов, и я сказал, что по всему миру их полторы сотни тысяч. Не слишком много для одного района. Операция определяет показатели, к которым они стремятся. Ии внимательно следит за началом игры, но лазейки есть всегда. Проходы редко располагаются равномерно. 10 миллионов обходчиков после запечатывания подземелья вполне типичный результат. Что бы ни происходило, происходит оно не случайно. Я уже сказал, Боран уделяет немало времени подготовке каждого подземелья. Да, ты говорил, подтвердил я. Ведь ты здесь не один десяток лет. Это правда, что шоу демонстрируется всего раз в 90 лет или около того? Нет, что ты, возразил Мордекай. Каждым сезоном рулит новая корпорация, и меняются они примерно через каждые 2 с четвертью ваших года. Но На моё начальство одновременно работает около пяти передовых групп, команду для проведения нового сезона выбирают из 15 кандидатов. Значит, каждым новым сезоном и новым миром управляет новая корпорация. То есть, поиск в каждом сезоне проходит совсем по-разному. Ну да. Например, конгломерат Squid выбирает совершенно новую игру. Допустим, это схватка в стиле королевской битвы. Фильм двухтысячного года японского режиссёра Кинзи Фукасаку под наименованием романа Kyuson no Takami. Целый мир, и всё сводится к одному победителю. Это отлично для рейтингов, но, насколько я понимаю, не приносит больших денег. Вся кампания славится производством самых сложных и увлекательных подземелий. Зашибись. А ты, спросил я, ты привязан к этому месту на всю оставшуюся жизнь? Нет, ответил Мардыкай, невесело улыбнулся и взглянул на изображающую орла картину, которую я положил на пол. Это мой последний тур. Когда этот кошмар закончится, я стану полноправным гражданином, получу скромную стипендию и свободу выбирать свой путь во вселенной. Вернёшься на родную планету? Нет, сказал он. Она закрыта для меня. А те люди, которые не попали в подземелье в твоём мире? Он не ответил и предпочёл сменить тему. Надо возвращаться к обучению. Хорошо. Но вот кто-то выигрывает в подземелье, проходит на 18-й уровень. В сообщении говорилось, что в этом случае победитель становится обладателем этого мира. Может быть, твой мир сейчас во власти кого-то из ваших? Крыс усмехнулся. Помнишь, я сказал, что добрался до одиннадцатого этажа? Да, так далеко прошло лишь несколько обходчиков за много веков. Один спустился до тринадцатого. Один. Он умер через полчаса после прибытия. Это был человек, такой как ты, но из другого человеческого мира. Эт рекорд глубины малыш уровень 13